Глава 16. Вдавиться Дома я занялась уборкой, а потом побаловала себя жареной картошкой с курочкой. И на время забыла про свои переживания. Тётка вернулась из города, а Шуряйка заглянул на чай и заявил, что его приятель Влад, он уже звал его Владя, пригласил нас всех вечером на шашлыки к себе. Видимо, этого фронта очень поразило Шуряйкина сопрано, и он хотел послушать романс еще раз. «Откуда ты его знаешь?» — додумалась спросить я, на что Шуряйка заявил, что познакомился с ним на рыбалке. «А все рыбаки — это братство, так что считай, они с Владом как родные». Очень ему глашка понравилась, все выспрашивал, не замужем ли, — заявил Шуряйка, подмигнув порозовевший от удовольствия тетки. «Сказал, еще за яйцами придет». В ответ на это я фыркнула и закатила глаза. Нечего этому городскому выпендрёжнику подкатывать ко мне тёткины яйца. Чуть позже к нашей компании присоединилась и крыся, закрывшая магазин раньше положенного. Вообще, мне стало казаться, что деревенские не зря на неё жалуются. Она явно манкировала своими обязанностями. Новость про шашлыки привела крысю в восторг, но когда Шуряйка пошёл к себе, я её осадила. Так, никаких походов, тип этот сомнительный, не весь откуда взялся. И сразу же в друзья набивается, может, он тоже из банды. Конечно, я так не думала, но гнуло свое из вредности. Этот Влад чем-то упорно меня раздражал. Наверное, своей идеальной улыбкой и каким-то слишком уж стремительным появлением в деревне. Такому типу тут точно не место. Я бы скорее представила его на отдыхе где-то в Италии или, на худой конец, в Турции. Знаешь, что я подумала? Обратилась я к крысе, чтобы отвлечь ее от темы шашлыков. Надо позвонить жене Игорька. Зачем? Ну, узнаем о покойном получше. Зададим наводящие вопросы. Так ее следователь, небось, уже спрашивал. Так кто следователь? А это мы. Будет она следователю про деньги болтать? «Соображать надо. А если она подтвердит, тогда придумаем способ, как ей сумку передать. Вдруг у нее малые детки, вдруг она нуждается». Крыся недовольно поморщилась. Как видно, идея делиться деньгами ей не глянулась, но активно протестовать она не решалась. Тем более была жалостливой, так что пассаж про малых деток я вернула к месту. Раздобыть телефон жены убиенного оказалось не так-то просто. «Сначала я полезла в интернет искать по фамилии, но женщин с фамилией Клюева оказалось слишком много, а имени вдовы я не знала». «Но судьба нам благоволила, и к дому Шурякиного деда как раз подкатил участковый на велосипеде. Мужики уселись на перекур, а к крысе пришла оригинальная идея поинтересоваться вдовой погибшего прямо у участкового». «Как зачем?» Уперла она руки в бока, когда Илья Ильич удивился нашей просьбе. «А выразить соболезнование? А рассказать о последних минутах погибшего? Это Глашкин гражданский долг и вообще...» Дядя Миша сплюнул и обозвал Кристину трещоткой. Я была с ним солидарна, но так как информация меня тоже интересовала, многозначительно помалкивала. Ильич принялся кому-то звонить и по-свойски просить данные о жене погибшего Клюева. Минут через пять, на протяжении которых мы обсуждали, что в деревне теперь неспокойно, ему перезвонили. Довольная Кристина записала номер Елены Клюевой в свой телефон, после чего мы скрылись с глаз долой под вопросительные взгляды мужиков. Подружка сохранила номер в телефон и открыла контакт вдовице через мессенджер. Я тоже так всегда делала, когда хотела предварительно знать, с кем предстоит беседовать. Работая в школе, я научилась немного читать по лицам. Вот и сейчас хотела настроиться на Елену. Фото на иконке показалось мне чем-то знакомым. Блондинка с большими губами. Я увеличила изображение и от неожиданности ойкнула. Такого удара судьбы я не ожидала. С фотографии на меня смотрел карась, с которым я застукала Мирона. Та самая сладкопахнущая жрица любви, на которую меня променяли была запечатлена на фоне двухэтажного коттеджа с колоннами. Кажется, Мирон называл ее Аленой. А ведь Шуряйка говорил, что дама спокойным была в разводе. И развелась она с Клюевым, пока тот отбывал наказание в колонии, а сама за это время нашла молодого красивого любовника. Все очень даже складно, однако все эти странные совпадения начинали действовать мне на нервы. Конечно, Бухалово в нашей области самая крупная деревня, тем более здесь есть река, а в былые времена даже летали самолеты. То, что сюда летом стекается народ, неудивительно. Но то, что у этого народа жена оказалась любовницей Мирона, очень даже странно. Пока я объясняла Кристине, почему лик Елены произвел на меня столь неизгладимое впечатление, вдруг поняла, что вся эта история с Мироном Меня больше не цепляет. Ну и пусть. Позвоню ей, как ни в чем не бывало. В конце концов, я взрослый, разумный человек. Кстати, заодно узнаю, как дела у Мирона, вернул ли он свой паспорт. И вообще, это ее, а не меня должны осаждать коллекторы. Хотя, конечно, в час испытаний натравить на нее еще и кукиша с ухом было бы совсем не по-христиански. Я попыталась было сунуть трубку крыси, но по ее обалдевшему лицу поняла, если беседовать будет она, дело с мертвой точки не сдвинется. Прекрасная, если честно, не очень Елена, отозвалась почти сразу. Судя по голосу, настроение ее было на нуле. Я вкратце обрисовала сцену встречи с ее бывшим мужем и попыталась выразить ей соболезнование, но меня перебили. «Нечего мне звонить! Внимание привлекаете!» «Я о его смерти ничего не знаю, на том и стою». «Зачем вы так?» Попыталась укорить я ее, но Елена только хмыкнула. «Этот придурок чего учудил? Конечно, о покойных плохо не говорят, но обокрасть воров — это уже слишком». «Каких еще воров?» А таких». Пока, разинув рот, я слушала подробности, крыся тоже припала ухом к телефону и жадно внимала информации. А послушать там было что. Суть монолога Елены сводилась к следующему. Муж, ныне покойный Игорек, попал в места лишения свободы, ввязавшись в драку. До этого они жили не очень, и долго ждать его темпераментная дама не собиралась. Да тут еще умные люди посоветовали с ним быстренько развестись и свободно пользоваться половиной имущества. Елена собиралась распродать свою долю и уехать к морю, Но надо было уладить кое-какие формальности. На продажу бизнеса тоже ушло время, а Игорька отпустили по УДО. Елена перепугалась, но ей снова повезло. Настаивать на сближении с женой он не стал, даже не начистил ей морду за то, что бизнес пришел в упадок. А собрал вещички и вроде как отбыл к родне. Только Елена перевела дух, как через пару дней к ней явились характерные личности и стали интересоваться мужем. И тут выяснилось, что Игорёк не просто так смылся. Оказывается, на зоне он был в почёте. Его назначили кассиром воровского общака. А в благодарность за оказанное доверие он не просто вышел из тюрьмы, но и прихватил часть денег. Проработал всё до мелочей. Тайники замуровал. Мол, пусть будет на чёрный день и самый крайний случай. В основные пакеты вместо налички напихал сувенирные рубли. вышел, и пропал, растворился на просторах родины. Естественно, пропажа обнаружилась в первую неделю, и Елене теперь мог позавидовать разве что полный псих. «Это еще что? Он же и мои деньги забрал из сейфа, те, что я за продажу доли получила. А эти его дружки, они угрожали мне утюгом, а потом избили моего... парня!» Замешкалась Елена, подбирая нужное слово, чтобы обозначить Мирона а меня озарило. «Так Мирона избили вовсе не за долги в казино?» «Долги я ему помогла закрыть», — с достоинством молвила дама. «А когда эти амбалы ввалились в дом, он был со мной, мы планировали уехать. Тут до нее, видимо, кое-что дошло». «Ты знаешь Мирона?» «Не знаю», — поспешно начала я, не желая вдаваться в подробности. «Я имени не называла, а откуда... Кто ты вообще такая?» Взвизгнула Елена и без того находившаяся на взводе. Мне пришлось успокоить истеричку и рассказать, кем я прихожусь Мирону. Делала я это с присущим мне достоинством, даже крыся прониклась и едва не зашмыгала носом в некоторых особо трогательных местах. Если я ожидала, что Елена начнет раскаиваться, то зря надеялась. «А, так это у тебя он комнату снимал? В этом месте я чуть не упала с крыльца», а крыся плюнула в сторону в крайней досаде. «Комнату?» — переспросила я, думая, что ослышалась. «И, чтобы не платить, уверял, что души в тебе не чает», — протянула она и хмыкнула. «Вот так совпадение. И ты, получается, Игорька нашла?» «Получается. Что-то мы с тобой на почве мужиков все время пересекаемся, а?» — хихикнула Елена. «И чего его потянуло в эти края? За каким лешим?» «Вот и я у вас хотела спросить. Может, у него какой дальний родич там когда-то жил? Я его деревенскую родню знать не знаю. Мне и городской за глаза было на свадьбе. Кстати, мой Мирон тоже Игорьку родственник, какой-то двоюродный племянник». Только тут до меня дошло, что про этого дядю Мирон мне и рассказывал, но тогда я отнеслась к информации довольно поверхностно. «Собственно, так мы и познакомились». «Игорёк в тюрьму, Мироша, ко мне под бочок». «Сначала передачки дядя помогал таскать, а потом у нас завертелось». Вдовица хмыкнула, а я укоризненно вздохнула. Крыся попыталась показать трубке кулак, а Елена неожиданно шмыгнула носом. «Ты не думай, что я бессердечная. С Игорьком мы жили плохо, говорю же. Он как выпьет, псих. Сразу драться с кем-то лезет. И детей иметь не мог». Он старше меня почти на 20 лет, а я, может, женского счастья не видела. А они Мирону по голове, мол, родственник, так получай. Ищи, говорят, дядю, где хочешь. Получается, они решили, что раз Мирон носил дяди передачки, так может что-то знать? А если так и есть? Ведь кто-то же сувенирные доллары и рубли ему передал. Не знаю, что там Игорь мутил, а Мирон явно ни при чем». Когда узнала, что Игоря прибили, даже какое-то облегчение испытала. Нет, конечно, я смерти ему не желала. Но он тоже хорош, так меня подставить. Я думала, теперь хоть от меня отстанут. А они еще чаще ходить стали. Дом весь перерыли. Говорят, если деньги не найдутся, мне придется дом и имущество продать. Сижу, как на иголках, а тут ты. Спасибо, что поделились, кашлянула я. А Елена заявила. Я чего такая откровенная? Потому что наверняка прослушивают. Так вот, пусть слышат. Я ни копейки не брала и знать ни о чем не знала. И Мирон тоже. А как сейчас поживает Мирон? Все-таки додумалась спросить я, на что получила недовольный ответ. Плохо. Говорит, ничего не помнит. Врач сказал, ему память чуток отшибла. Последние пару лет как будто выпали, меня не узнает. Ужас. «Ага. Вот жду, когда ему легче станет. Я в интернете читала, такое бывает, потом все в норму приходит». Я попросила Елену никому не говорить о нашем звонке и отключилась, потому что в моей голове теперь была настоящая каша. Чтобы хоть как-то утрясти информацию, я принялась объяснять все крысе. Получается, Мирон навещал тетушку, пока дядюшка был в тюрьме и смог растопить ее сердце. Решил, что она более выгодная партия, чем я. Это можно понять. Зная Мирона, могу предположить, что он помогал дядюшке, который задумал аферу. И даже, возможно, приносил ему липовые деньги. Дальше дядюшка подложил ему свинью, сбежав с общаком и деньгами жены, которые мы, судя по всему, и нашли. В этом месте Кристина охнула и закатила глаза, но я продолжила. Когда Мирона избили, он решил, что проще сделать вид, что потерял память. «Какой спрос с человека, который ничего не помнит, будет по максимуму в больничке отлеживаться», — согласилась Крыся. «На Елену ему, судя по всему, тоже плевать, как и на меня. Теперь надо срочно вернуть деньги Елене. Пусть сама рассчитывается с бандитами. Может, они и оставят в покое их с Мироном. Да и я тоже заживу спокойно. Видишь, как все просто и забываем все, как страшный сон. Как же так? Отдать и все? А убийство? Что же мы так и не узнаем, кто Игоря убил? А наш клад? Только начали по монетке находить. Попыталась вернуть меня к реальности крыся, видимо, очень не желавшая расставаться с деньгами, даже с теми, которые еще не нашла. Этим пусть занимаются те, кому положено. А я слышать больше про деньги и долги не желаю. И лучше пусть Елена сама им деньги вернёт. Нечего нам в этом деле светиться. Мало ли, решат, что лишние свидетели им не нужны. Короче, слушай меня. Как только стемнеет, пойду в сараюшку и заберу деньги. Потом я съезжу к этой Елене и как-нибудь незаметно подброшу ей сумку. К примеру, позвоню в дверь, а сама спрячусь. — А адрес ты где возьмёшь? — попыталась подловить меня подружка. Я узнала коттедж на фото. Когда Мироны избили, он, видимо, как раз от Елены шёл, потому что это совсем рядом с магазином «Ромашка». А это не опасно? Можно, конечно, Шурика попросить деньги отвести, но тогда придётся посвятить его в подробности. Ладно, подумаю пока. А ты до моего возвращения сиди дома и никуда не высовывайся. Нечего ходить вдвоём и привлекать внимание. Зайду за тобой сама. Как дело сделаю.